Глава 14. Пустые жернова. Часть пять. Сюэсянь резко выдохнул, а все тело его покрылось мурашками. Конечно, бумага не могла покрыться мурашками по-настоящему, и сам он не был напуган. Но одна лишь мысль о том, что кто-то может заключить под домом собственную мать, просто чтобы обеспечить себе успехи в будущем, заставила его ощутить, что изобретательность некоторых людей отвратительна до тошноты. Лучше уж взрастить каменный Жорнов, чем такого сына. Сюаминь достал из тайника жернова, что были лишь чуточку больше его ладони, положил их на пол, сорвал с цепи желтый талисман и, получив крохотный огонек, поджег его. Когда талисман горел, свисающий с пояса Сюаньминя Сюэсянь смутно ощутил гудящую дрожь, словно кто-то небольшим молоточком постукивал по его костям. Не сильно, но и не слабо словом, не слишком приятно. Эти жернова провели под землей по меньшей мере три года, и за это время глубоко напитались неиссякаемой жгучей обидой. Теперь, когда талисман сгорал, эта обида, что удерживалась им, стала постепенно отделяться, испытывать некоторые неудобства было совершенно нормально. И если ему было настолько нехорошо, что он свисал с горловины мешочка полумертвой бумажкой, то Святоша, который сам сжигал талисман, Должно было быть еще хуже. Сюэсянь повернул лицо, бросая взгляд на Сюэаньминя. Но увидел лишь, что тот по-прежнему выглядит так, точно и ветры с восьми направлений не способны потревожить его. Лицо бесстрастное, словно бы он делает что-то, что к текущим событиям не имеет никакого отношения. Сюэсянь внезапно подумал, что этот лысый осел отличается от монахов, которых он встречал прежде, однако чем именно, не мог понять. Наверное, тем, что прямо-таки напрашивался на взбучку. Пока Сюэсянь занимался мысленными изысканиями, Сюаньминь уже сжег талисман. Когда среди пепла погасла последняя искра, железная цепь на жорнове лязгом разломилась и упала на пол. Постепенно возникла призрачная фигура, удерживающая поперечную рукоятку каменного жорного, Подобно тому, как разворачиваются свившиеся в кольца сухие ветви на земле, Она увеличивалась на глазах у Сюэсяня и Сюэньминя, пока не превратилась в сагбенную пожилую госпожу. Ее волосы, седые и жидкие, были собраны в крошечный пучок на затылке. Лицо испещряли глубокие, точно ущелья морщины. А глаза были помутневшими, как если бы она постоянно сдерживала реки горьких старческих слез. В этом облике все еще смутно угадывалась тень старшей госпожи Лю. Но если сравнивать с той, что была создана ловушкой построения и опиралась на деревянную трость, эта старшая госпожа Лю, уже закончившая призрачную трансформацию, выглядела еще более изможденной, будто в следующий же миг сомкнет глаза и упадет без сил. Без трости ее сгорбленная фигура казалась особенно перекошенной. Левая сторона тела, по сравнению с правой, была изогнута совсем уж жутко. Лишь опираясь на рукоятку Жорного, она могла кое-как устоять. «Какое зверство!» — прошептал Сюэсянь. По своей природе он не имел ни отца, ни матери, потому у него не было и глубинного понимания кровного родства. Однако ему пришлось сновать по улочкам человеческого мира более полугода, так что самое очевидное он знал. Этот советник Лю в самом деле расширил свои границы видения. Как нужно ненавидеть собственную старую матушку, чтобы поступить с ней, как со скотом?» Сюаньминь, услышав его, опустил на него взгляд, отчего Сюэсянь ощутил лишь большую подавленность. Он поднял подбородок, свирепо глядя в ответ, но, увы, не мог вполне передать свой настрой. Этот старейший закатил глаза и ненадолго задумался, как вдруг его поразила идея. «В самую макушку!» Со своим нравом, едва подул ветер, тут же и дождь, Сюэсянь без лишних слов вытянул лапы и схватился за монашеские одежды Сюаньминя. В первый раз непривычно, во второй уже знакомо, так что теперь он взбирался гораздо проворнее, в мгновение ока очутившись на вороте. Как только он собирался двинуться выше, из-за двери вдруг послышался истошный вопль. А-а-а! Не трогай меня! Не трогай меня! Спасите! Спасите! Крик был столь надрывным, точно издавший его увидел призрака. Голос был по-настоящему оглушающим и по-настоящему неприятным. Сюэсянь был так ошеломлен, что его лапы вздрогнули. Он неосторожно ухватился за пустоту и поплыл вниз, падая с груди Сюаньминя, пока не приземлился в весьма неприглядной позе, лицом вниз. Униженный Сюэсянь, опустившись на пол, никого не хотел видеть. Все его четыре конечности застыли. Он оставался совершенно неподвижным, будто от падения лишился всех жизненных сил. Сюамин как будто и не слышал непрерывных криков снаружи, только присел на корточки, рассматривая лежащего ничком бумажного человечка, притворяющегося мертвым, и спросил безразлично. — Не поднимаешься? Сю Асянь продолжил притворяться мертвым. Сюаньминь ткнул кончиками пальцев в плоский бумажный затылок. — Тогда это сжечь, полагаю. Договорив, он действительно поджег спичку. От крохотного огонька бумага разогрелась, как при лихорадке. Сюэ Сянь на мгновение лишился дара речи. Затем заговорил сдавленно. «Где твое милосердие? Собакам скормил!» Услышав это, Мин придержал пальцы, словно вспоминая что-то. Выражение его лица на мгновение слегка застыло. Но он покачал головой, тряхнув рукой, погасил огонек. Взял бумажного человечка за ногу, поднимая и, наставляя, спросил глубоким голосом. — Снова полезешь. Сюэсянь, вероятно, все еще чувствуя себя опозоренным, закрыл лицо обеими лапами, удерживаемые вверх ногами, и все же даже так не забыл дать отпор. — На до своего лезь! Едва это злобное создание было возвращено в мешочек, послышался топот неуклюжих шагов, бегом приближающихся из дома. Сюэсянь убрал руки и тут же увидел дурачка-лючуна, что, зацепенев, смотрел в его сторону. Тот только выбрался из ловушки построения, и неизвестно, через что ему довелось пройти. Все его синие одежды были изорваны, хлопковая набивка показывалась наружу. В лице его читалась горечь, глаза покраснели и опухли. Он направился к Сюаньминю, уже открыв рот, очевидно, собираясь что-то сказать, однако так и не заговорил. Его взгляд, наконец, выхватил маленькую пожилую госпожу, опирающуюся на жернова. И тут же все его тело задеревенело. «Ба... бабушка!» — окликнул лючун нерешительно, не зная, не ложно ли это пожилая госпожа из ловушки, исцарапавшая его. Он невольно сжался, не осмеливаясь подойти. Пожилая госпожа подняла безжизненные глаза, чтобы взглянуть на него. И в тот же миг из них хлынули старческие слезы. Она едва слышно вздохнула и, упираясь в Жорнов, помахала лючуну. О, чунер, почему твоя одежда такая рваная? Лючун, услышав, как она говорит, в мгновение ока выбросил из головы пережитые в ловушке муки, устремился к ней с покрасневшими глазами и упал на колени, пытаясь схватить за руку. Бабушка, почему ты стала такой низкой? Почему? Почему я не могу взять твою руку? Эту пожилую госпожу так долго истощали жернова, и она уже скукожилась настолько, что от нее осталась будто только половина обычной старушки. Она выглядела чрезвычайно сгорбленной и несчастной. Но Лючуну она ничего подобного не сказала, только улыбнулась запавшим ртом. Бабушки стареют, старея становятся меньше. Они получается взять за руку и не нужно. — Бабушка, почему ты... Почему ты никогда не приходила повидать меня? Я сложил так много золотых слитков. Разве ты не говорила складывать как следует, писать имя и сжигать, чтобы ты могла прийти и забрать? Я... Я складывал каждый день. Каждый день сжёг. Но никто не пришел ко мне. Почему ты ни разу... Ни разу не пришла. Я хотел слушать, как ты говоришь со мной. И я хотел говорить с тобой, но никак не мог встретить тебя. Я все, все забыл, что хотел сказать. И сердцем, и разумом Лючун оставался ребенком. Увидев всей душой любимую бабушку, договаривая, он уже всхлипывал и шмыгал носом. Слова превратились в плач. Не умея скрывать чувства, как зрелые мужчины, он разразился горькими рыданиями, как если бы мог разом выплакать все, что скопилось и забылось за три года. — Бабушка всегда слушала. Чун Эру нет нужды объяснять. Бабушка все знает. Пожилая госпожа вытерла слезы. — Я ах, каждый день, каждую ночь всегда присматривала за тобой. Бабушка и внук плакали вместе, когда с улицы ворвался обезумевший человек. «Спасите! Спасите! И Не трогай меня! И не подходи!» Волосы его были в беспорядке, одежда оказалась изодранной и грязной, как если бы он множество раз катался по земле. Он выглядел столь плачевно, что походил на умалишенного. Сёясянь присмотрелся. «А это не советник Лю?» Так, похоже, Лючуну в самом деле еще повезло. Советник Лю явно был страшно напуган ловушкой и, вопреки тому, как сильно не хотел заходить в эту комнату прежде, ринулся внутрь, сломя голову. Увидев, что он весь в грязи, Сюаньминь нахмурился и отступил в сторону. Бросившийся вперед и никем не остановленный, советник Лю столкнулся с Лючуном и упал на задницу. Сев, он обнаружил себя лицом к лицу со старшей госпожой Лю. Никогда не оставляю комментарии чтеца, но я искренне надеюсь, что она его покарает.